Глава сорок четвертая. Алиса и ее чешир. Поднявшись с пола и придерживая руками разорванную пижамную куртку, Алиса с опаской приблизилась к Борису. Он был не в своей обычной униформе, а в чёрной футболке, плотно облегающей мускулистый торс, и обтягивающих чёрных джинсах. Его кожа странно мерцала в огненных бликах, в золотистых волосах, казалось, бегали яркие искорки, но больше всего её поразили его глаза, жёлто-зелёные, с узкими кошачьими зрачками, казалось, они светились в полумраке, и она точно видела их раньше, в той другой жизни. Это «Да ты!» — восторженно прошептала Алиса, подойдя к нему вплотную. Она осторожно коснулась его щеки, покрытой короткой золотистой щетиной, опасаясь, что ей это мерещится. «Я?» — со спокойной улыбкой подтвердил Борис. «Всегда и везде я». «Но как?» — удивленно спросила Алиса. «Почему?» — «Все только ради того, чтобы вытащить тебя отсюда». Не понимаю. Я пришёл сюда простым борщом, на которого никто не обращает внимания, наблюдал со стороны, анализировал, строил планы и подталкивал нужных людей к нужным мне действиям. Как велешь, у меня всё получилось. О чём ты говоришь? тихо спросила Алиса. Борис пристально смотрел на неё, вспоминая свои действия на протяжении последних недель. Этот план он придумал совершенно случайно, когда вспомнила о некроманском артефакте под названием Глаз Равеля, которым когда-то владела в устьине Сатановская. Он хорошо знал об этом, ведь много лет назад своими глазами видел, как она его получила из рук человека, который был для него дороже всех на свете. Дальше пришлось попотеть. Всё должно было выглядеть как случайное совпадение, как события никак не связанные между собой, чтобы никто ничего не заподозрил и не мог отследить его причастность ко всему происходящему. Для начала он отослал Кималя, слугу кадиша де Лфента, который мечтал вернуться к своей мёртвой госпоже, рассказал ему о чудодейственном медальоне и сообщил, что глазом в настоящее время владеет кади Бланшер. так, кстати, оказавшийся сейчас в Санкт-Иренбурге. Поверивший ему Кемаль тут же обратился к бланшеру за помощью. Налчный старик, как и предполагал Борис, затребовал за свои услуги такую сумму, какую Кемаль никогда не смог бы собрать. И тогда он снова пришел к расстроенному Кемальу и посоветовал ему обратиться за помощью к наемникам. Так в дело вступили сиамские близнецы и их люди. Когда черная тройка отправилась на дело бланшеру, Борис анонимно позвонил Бланшеру, находившемуся на торжественном приёме в индийском посольстве, и рассказал ему об ограблении. Не сказал только, что за всем стоит кемар. Перепуганный Кади Бланшер тут же, сломя голову, кинулся домой. Грабители застукали, погнались за ними. Мукеш прикончил одного, а двое других сумели скрыться с награбленным. Это в планы Бориса не входило. Изначально он предполагал, что мстительный Бланшер прикончит всех троих, а затем оживит их трупы и отправит мстить тайному заказчику. Индиец уже проделывал такое раньше, и Борис хорошо знал об этом. Однако получилось еще лучше. Глаз Равеля все же был похищен, и доктор Бланшер разработал свой собственный план, чтобы вернуть его. А история с ходячим мертвецом, угодившим в аварию в Новом Ингершаме... Надело столько шума, что привлекло внимание не только полиции на Королевского задиака, чего изначально и добивался Борис. Первородные узнали о случившемся и решили во всём разобраться, но инцидент произошёл в Новом Ингершаме, а не в Санкт-Петербурге, поэтому ему пришлось импровизировать на ходу. Следующим этапом его плана стал визит в дома на Итаршакуне. Единственная представительница чёрного ковена в новом ангельшами, естественно, рано или поздно к ней надрянули бы члены королевского зверя. Борис попросил ее рассказать им о том, что глаз Равелли когда-то принадлежал Устине Сатановской. «Но зачем мне делать?» — удивилась опальная ведьма. «Чтобы, сами того не зная, они исполнили то, что нужно мне. А я щедро заплачу тебе за эту услугу». «И что же тебе от них нужно?» «Чтобы они вернули память одной девчонке, которая сидит сейчас в темных аллеях. Ее разум запечатан мощными заклятиями. И сделал это кто-то из Карабаха». Ревского зодиака. Но их обязательно заинтересует и глас Равели, и то, кому Стиния его продала. Напрафик по этому следу другого выхода, чтобы узнать правду, у них не останется. Они найдут способ вернуть ей память и в тот момент, когда она всё вспомнит. Я сделаю всё, чтобы помочь ей сбежать из клиники до того, как ей снова сотрут все воспоминания. Получив обещанную награду, она и согласилась. Всё началось очень гладко, но затем снова пошло не по плану. Старая ведьма рассказала обо всём не только представителям зодиака, но и чёрному ковену, после чего те нагрянули в Санкт-Петербург, а затем ещё и белый ковен подключился. Всё завертелось так, как Борис и не предполагал. Ему оставалось лишь столкнуть их лбами, пока они будут убивать друг друга. гоняться исполнением собственного плана. Изображая скромного уборщика, Борис много подглядывал и подслушивал. Из телефонного разговора с Церцеи Сентери и доктора Секорского он узнал, что та планирует снова приехать в Тёмные аллеи. Тогда Борис позвонил Таисе и рассказал ей о планах Сентери. Он знал, что стычка колдуний и их приспешников неминуема. В тот же день Борис подменил все таблетки, которые давали самым буйным пациентам, обычными витаминами, а затем отключил охранную систему спящей красавицы. И в завершение всего, когда в тёмных аллеях началась заворушка, он, пробравшись в опустевшую комнату охраны, отпер замки и всех камер. Борису нужна была суматоха и неразбериха, чтобы никто не помешал им скрыться. Всё прошло не совсем гладко, но всё же Борис остался доволен результатом. Алиса уже не напоминала растерянную беспамятную девицу, какую он видел её в первый день своего пребывания в тёмных аллеях. Манипуляции Церцеи Сентри, а затем и Таисис с её мозгом привели к улучшению. Она начала вспоминать. "Я помогу тебе скрыться", сказал Борис Алисе. "Но сейчас и правда лучше перевядется. Нельзя же выйти отсюда в драной пижаме". Алиса тут же повернулась к нему спиной, сбросила обрывки куртки и натянула на себя розовое платье. Оно оказалось ей практически в пору. В нем она и правда напоминала девушку из девятнадцатого века. Затем они быстро вернулись в камеру хранения и подобрали ей длинный черный пуховик и теплую обувь по размеру. — Но зачем ты устроил все это? — недоумевала Алиса. — Чтобы они помогли тебе кое-что вспомнить, — ответил парень. — Остальные и воспоминания придут позже, я в этом уверен. Как и твои способности. «Какие способности?» — не поняла девушка. «Это будет следующим этапом моего плана и нашего с тобой сотрудничества. Я помогу тебе вернуть способности, а ты поможешь мне освободить из плена мою сестру», — пояснил парень. «Ты, как никто другой, знакома с миром светлых первородных, хоть и не помнишь этого. В твоей голове настоящая энциклопедия фактов и сведений. Ты знаешь все их сильные и слабые спорта». стороны и ненавидишь так же сильно, как я. Вам с братом удалось такое, чего не могли добиться сотни других, пытавшихся до вас. Поэтому ты будешь мне полезной. Когда все воспоминания вернутся, твои мозги, знания и навыки сослужат нам очень хорошую службу. Но кто же ты? растерянно спросила она, не в силах осознать услышанное. Не помнишь меня? А ведь мы неоднократно встречались с тобой раньше. Правда тогда я выглядел немного иначе, парень хихикнул, сверкнув белоснежными клычками. Ну на самом деле меня зовут Арбагаст. Нет, восторженно прошептала Алиса, обняв его за смогую шею. Помнишь, тогда в библиотеке я не могла придумать, кто ты в нашей игре. Сейчас я это точно знаю. Там сидели Соня, Балванчик и Мартовский Заяц, и если я Алиса, то ты мой любимый Чешир. Кошачьи глаза Арбагаста хитро прищурились. Парень протянул Алисе ладонь, и она робко вложила в неё свою руку. Затем они направились к выходу из разгромленного здания по объятому огнём коридору и вскоре исчезли в разрастающихся клубах густого чёрного дыма.